Глава одиннадцатая. «Вы уже что-то выбрали?» — склонилась ко мне стердесса, «Не женщина, а произведение искусства. Скульптуры с нее надо воять. Обязательно бы себе приобрел. Зеленоглазая блондинка, с точенной фигуркой и ногами от ушей, длину которых подчеркивал высокий каблук и продольный шов на капроновых колготках. С неохотой оторвал от нее взгляд и перевел его на открытки с изображениями блюд в моих руках. Такое своеобразное меню в картинках раздали пассажирам, когда самолет набрал нужную высоту. Летел я эконом-классом. Даже при наличии денег предпочел его. Да потому что существенной разницы между ним и первым классом, кроме как в цене, не было. В первом кресло пошире, есть столики и интерьер намного шикарнее, но и в эконом вполне комфортно. Места много, даже можно вытянуть ноги. Плюсом идет бесплатная выпивка, И кури, сколько влезет, правда, свое. А вот еда за дополнительную плату. Овощи с курицей, ржаные булочки и чай. Сделал я заказ. Стюардеса мило улыбнулась и наклонилась к следующему пассажиру, что сидел через проход. Чтобы отвлечься и избежать ненужной реакции, я отвернулся к иллюминатору. Но его заслонял своей шляпой сосед, что храпел с того момента, как его задница коснулась кресла. Пришлось тоже закрыть глаза и подремать. Об Эшли я уже давно забыл, а вот потерянная тысяча вспоминалась, как и нереализованные планы. Чертовы братья Бойлы. Из-за них пришлось линять на восток раньше времени. В погоню за мной они вряд ли бросятся. Не в том состоянии, да и билеты сейчас не по документам продают. Так что для того, чтобы меня найти, нужно очень сильно постараться... И расходы на поиски могут превысить те пять что я у них выиграл. Навчинка выделки не стоит, если только не взбунтуется их уязвленная гордость. Звякнула стеклянная перегородка, и из первого класса вывалился поддатый мужик. Конечно, не простой мужик. Работягам авиаперелеты в это время были не по карману, а вполне себе обеспечены, если судить по костюму, часам и обуви. Да и выражение лица у него было соответствующее. Сразу, понятно, к нам нагрянул крупный делец. «Мистер, ваш обед». Стюардесса вновь завладела моим вниманием, ставя поднос с заказом мне на колени. Следующие пятнадцать минут я был занят набиванием желудка. Потом еще минут пять пил чай с сигаретой, а затем настали долгие часы скуки, разбавленные лишь разглядыванием пассажиров из первого класса, что ходили мимо нас в туалет. Стюардесса предложила газеты и журналы, но ну на них я убил от силы полчаса. Самолет монотонно гудел, сосед храпел, но я все же смог уснуть, а проснулся от женского визга. «Безобразие! Уберите его!» — кричала женщина через два ряда от меня. Я выглянул в проход, пытаясь понять, что там происходит. Оказалось, что в то время, пока я дрых, тот самый крупный делец продолжал пить и нажрался до состояния, когда ты непробиваемый, и все бабы красивые. Вот и навалился сейчас на одну из пассажирок почтенного возраста. Хотя, может, и не специально а его повело, сцепление с полом в пьяном виде слабеет. «Мистер, пройдите, пожалуйста, на свое место», зеленоглазая блондинка, что обслуживала эконом-класс, поставила дельца на ноги и попыталась выдворить в первый. Но того опять повело, и он задел плечом стеклянную перегородку, отделяющую салоны друг от друга. Меня эта перегородка еще при входе на самолет напрягла. Ведь вполне может разбиться, если, не дай бог, посадка будет жесткой, и ее осколки полетят в пассажиров. Да и здесь вообще с безопасностью полный швах. Инструктаж перед полетом нам не провели, кислородных масок нет, спасательных жилетов тоже, ремни безопасности одно название. В этот раз перегородка натиск выдержала, стекло лишь звонко брякнуло. Зато пассажир... Решил сместить акценты и поухаживать уже за стюардессой. Смачный шлепок по попе, которым он ее наградил, отозвался эхом даже в хвосте самолета. «Что вы себе позволяете? Ведите себя прилично», — посыпалось со всех сторон. Вот только никто с места не сдвинулся. Никто, кроме меня. Нет, я не рыцарь, и никогда им не был. Но эта девушка мне понравилась, и было неприятно смотреть, что ее лапает кто-то другой. Так что я подошел и пробил ему один в челюсть. Пиндос звякнул зубами и отключился. Обмякшее тело с помощью выбежавших из салона первого класса двух стюардесс, тоже, к слову красавец, было возвращено на купленное им место. Обстановка разрядилась, и полет продолжился. Я вновь задремал, правда, ненадолго. В этот раз открыть глаза меня заставил странный звук, словно что-то отвалилось от самолета, а затем нас тряхнуло, и мы стали резко снижаться. В проходе показались стюардессы с обеспокоенными лицами, а из кабины вышел один из пилотов. — Что случилось? — перегородил я блондинке проход. — Кажется, опять выпал двигатель, — шепнула она мне на ухо. «Чего — Чего? — опешил я от услышанного. — В смысле выпал? — «Как он, черт возьми, может выпасть? Он что у вас, изолентой к самолету примотан?» «И что значит опять?» — додумывал я уже в одиночестве, так как стюардесса меня оставила и сейчас успокаивала начавших волноваться и причитать пассажиров. В это время самолет немного выровнялся и закряхтела громкая связь. «Леди и джентльмены, займите свои места и пристегните ремни безопасности!» «Наш самолет начинает посадку, до аэропорта Чикаго 10 минут лета», раздалось из динамиков. Сосед проснулся и теперь судорожно пытался застегнуть ремни, бормоча поднос молитвой. Я занялся тем же, а потом увидел, что все пассажиры сидят прямо, вцепились руками в подлокотники и в таком положении ждут удара о землю. Отбросив ремни, я встал. «Лети и джентльмены, чтобы избежать травм, нужно правильно сесть». Голову наклонить к коленям и прикрытие руками. После этих слов я продемонстрировал всем более-менее безопасную позу. Объясните это всем пассажирам, если не хотите много жертв. Поймал я за руку зеленоглазку, что как раз пробегало по проходу. Как ни странно, но меня послушали и пассажиры, из стюардессы. Салон вновь затрясло. Он буквально ходил ходуном. Уши заложило, что я почти не слышал женский плач. А затем шасси коснулось земли, самолет подпрыгнул, затем опять рухнул вниз, скрежет колёс об асфальт, было слышно даже в салоне. Меня бросило вперед, но руки смягчили удар, а впереди стоящее кресло. Впереди заревели дети, женщины принялись их успокаивать. Кто-то закричал от боли, видимо, все же получив травму. Но этот ад продолжался недолго. Самолет еще какое-то время проехал и плавно остановился. Я рванул к двери, чтобы помочь ее открыть. Пассажирские самолеты 50-х были не такими высокими, поэтому, чтобы его покинуть, можно было обойтись без трапа. Без раненых не обошлось. Но, к счастью, среди пассажиров нашлись врачи, они и занялись оказанием помощи пострадавшим. Я же с добровольными помощниками проводил эвакуацию. В том числе вытащил и перепившего любителя дамских попок. Он, кстати, не обзавелся новыми синяками, подтверждая пословицу, что пьяным море по колено. И пробыл в забытие до самого приезда спасателей, которым очень удивился. Пока в терминале ждали новый самолет, в аэропорт прибыли журналисты. Я предпочел переждать их, наплыв в туалете. Не хватало еще попасть на развороты газет или вообще угодить в вечерние новости. Известность мне была ни к чему. Я уже корил себя, что вздумал спасать американцев. Что вообще на меня нашло? Опять, что ли, Фрэнк проявился? Как бы его унять? Но мыслей пока на этот счет не было. Предпринятых мною мер оказалось мало. Как только я высунул нос, то сразу услышал. Да, мистер, это был молодой человек. Да, если бы не он, жертв оказалось намного больше. Вот только что был здесь. Может, в туалет отошел?» Подхватив чемодан, я рванул, стараясь не привлекать внимания к выходу. Лучше прилететь в Нью-Йорк на день позже, чем прославиться на всю Америку. Нью-Йорк встретил меня дождем, а я, как зло без зонта. В середине марта здесь уже относительно тепло. Градусов 15 по Цельсию. Получив багаж, я углубился вглубь терминала с целью отыскать газетный киоск. Хотелось взглянуть на местные газеты. Может, в них что будет о вчерашней поломке самолета? В Чикагских информация была, но без особых подробностей. Пока водил взглядом по заголовкам, наткнулся на «Local Real Estates», «Rent and View» и планы резко поменялись. Купил свежие номера и поднялся на второй этаж аэропорта, где в кафетерии заказал чашку эспрессо с парой сэндвичей с ветчиной и сыром. Разброс цен на жилье меня удивил. При средней арендной плате примерно в 40 долларов в месяц за квартиру с одной из спальней были варианты и за 10 долларов, и за две сотни. Правда, последняя относилась к огромным квартирам чуть ли не в целый этаж. Но крайности мне не подходили. Ни к чему тратить лишние деньги на, по сути, перевалочную базу, но и откровенный клоповник тоже снимать нет желания. В итоге я остановился на квартире с одной спальней в Бруклине площадью 880 квадратных футов. В здании, построенном в прошлом году, и стоимость 55 долларов в месяц. Немного больше, чем в среднем по городу, но меня это устраивало. Офис лизинговой компании тоже находится в Бруклине на 50-й стрит. Купив в том же киоске карту города и свежий Нью-Йорк Таймс, я нырнул в метро. Пробежав короткую заметку об аварийной посадке самолета авиакомпании American Airlines в Чикаго, на последней странице газеты я снова наткнулся на рекламу цветного телевизора от RCA. Только она была оформлена в виде небольшой статьи, явно проплаченной статьи, в которой была масса незнакомых мне терминов, планов по расширению цветного вещания и прочей ненужной мне ерунды. Самое главное для меня я увидел только в самом конце. Приобрести нужный телевизор можно было только с доставкой на дом, в магазинах, пока его не было. Это хорошо, вполне укладывается в схему, что я решил провернуть. Как только решу вопрос с квартирой, первой моей покупкой будет телевизор. Во внутреннем кармане моего пальто по-прежнему лежат два дорожных чека American Экспресс» и почти четыре долларов. Было бы пять. Надолбанные братья Бойлы и жадная Эшли со своей тачкой. Ладно, ни к чему опять заводиться по этому поводу. В любом случае надо ехать в банк и класть бабки на счет. К тому же надо будет забрать карточку Динерс Клаб, которая уже должна быть готова. но ну, а сперва я заеду в ломбард и выкуплю семейную реликвию семьи Уилсонов. Сюрпризов не случилось, медальон меня дождался. Зато мой кошелек существенно похудел, но странное дело, меня это нисколько не расстроило. Наоборот, произошел приток душевных сил, и я буквально каждой клеточкой тела ощутил, что сделал сейчас очень правильное дело. В Bank оф Нью-Йорк по странному стечению обстоятельств меня обслуживал тот же клерк, что и в прошлый раз. Но сегодня он был намного более учтив. Еще бы. Ведь тогда перед ним стоял парень с нулем на счете, а сейчас состоятельный человек. На деньги, что были сейчас в моем распоряжении, можно купить дом. Но все класть я не стал, оставив себе 500 долларов на расходы. Доехав на метро до станции Кингс Highway, я вышел на улицу, пересел на автобус, и уже на нем добрался до 50-й стрит. Бруклин 50-х разительно отличался от того, что я помнил. Впрочем, как и весь Нью-Йорк, он был чище, тише и уютнее. Но вот запахи остались те же. Этот район пах выпечкой, кофе и стиральным порошком. Еще из своего прошлого, то есть будущего, я знал, что большая часть доходных многоквартирных домов в городе не имели собственных прачечных. А иметь в самих квартирах стиральные машины запрещалось, за их самовольную установку были даже предусмотрены нехилые штрафы. Поэтому жители пользовались общественными прачечными, что располагались чуть ли не на каждой улице. В Миддлтауне я тоже видел парочку, а в Нью-Йорке так и подавно. По-моему, прачечные даже в это время крышевала мафия. ну вот Опять вспомнил этих уродов, сплюнул и осмотрелся. 50 50-я стрит проходила рядом с Гудзоном. Ниже по улице виднялись какие-то военные склады. Не удержавшись из любопытства, прошелся мимо и посмотрел на них поближе. Так и есть целый комплекс складов, причалов и прочей военной инфраструктуры. Ну да бог с ними. Я сюда не шпионажем приехал заниматься, а квартиру снять. «Меня интересует квартира в новом здании на пересечении авеню Н. и Кони-Айленд, однокомнатная, с одной спальней», озвучил я свои хотелки клерку. «Да, у нас там есть свободные квартиры», подтвердил тот. «Можно посмотреть ваши документы?» «Конечно». Я подал права и карточку социального страхования, и клерк, напялив на нас круглые очки, их изучил так внимательно, как будто это были... Секретные документы. Не иначе, как близость к военной базе подтолкнула меня на эту мысль. Все в порядке. Клерк, а может и хозяин бизнеса, вернул мне документы. Сейчас свободны четыре квартиры. Две на втором этаже и две на шестом. Он последний. Давай на шестом. Люблю верхние этажи. Никто не будет бегать или танцевать. Над головой определился я. Хорошо. квартиры на верхнем этаже дороже. 55 долларов. Плюс еще 15 долларов в месяц, если вам нужна мебель. Так как вы новый клиент для нас, вам нужно будет заплатить за первый и последние месяцы и нашу комиссию. Подождите, это же ваше здание. Зачем еще и комиссия, встрепенулся я. За оформление договора лизинга. Такие правила, унял мое возмущение клерк. Никакой размер этой комиссии? Не переживайте, чисто символический 10 долларов. От хапуга. Но, скорее всего, в других аналогичных конторах такие же расценки. Так что пришлось смириться с лишними расходами. Получив мое согласие, клерк звонком колокольчика вызвал секретаршу, и та, забрав мои документы, удалилась оформлять договор. Стены офиса были достаточно тонкие, и я хорошо слышал, как она с бешеной скоростью застучала по клавишам печатной машинки. Через несколько минут я уже ставил подписи. Когда с этим было покончено, я обеднел на 150 долларов, клерк сделал звонок по телефону. «Элси, ты через полчаса никуда не уйдешь?» На другой стороне что-то ответили, и мужчина продолжил. «Через минут 15 к тебе приедет молодой человек, мистер Фрэнк Уилсон. Покажи ему обе квартиры на шестом этаже. Выдай ключи от той, что он выберет, и потом позвони мне, чтобы мы закончили оформлять договор». Сказав это... Он положил трубку. «Ну да, теперь понятно, почему на титульном листе адрес был прописан не полностью. Сейчас я вызову вам такси. Маленький бонус для наших клиентов», — подсластил клерк Пилюлю. «Вот только такси стоит сущие копейки, по сравнению с комиссией. Вас будет ждать супервайзер здания. Он все покажет и расскажет». Попрощавшись с алчным дельцом, я вышел на улицу, сел в машину и через четверть часа был на месте. Да что за напасть! Стоило мне уснуть, как в квартире началась самая настоящая какофония. Как будто полтора десятка крошечных человечков бегают по трубам и долбят по ним молотками, что есть силы. Послушав этот ноктюрн минут десять, я вздохнул и отправился к Элси. Супервайзер жил на первом этаже, в подобной моей квартире, только если у меня окна выходили на улицу, то у него внутрь маленького внутреннего дворика-колодца. «Мистер Уилсон, я явно разбудил Элси, тот выглядел взъерошенным и по зевал: «Вы на часы смотрели? Сейчас начало первого. Что происходит с трубами?» Проигнорировал я его возмущение. «Почему от них такой звук, как будто там черти дерутся?» Ответом мне был полный ненависть и взгляд. «Это паровое отопление, мистер Уилсон. Вы разу не знали, что оно иногда звучит так?» «Впервые слышу. У меня было нормальное водяное отопление, а не эта чертовщина. Что ж, видимо, вам придется привыкать, а сейчас я иду спать. В неурочное время прошу беспокоить меня только по действительно важным вопросам». Последние слова он произнес, уже закрывая дверь перед моим носом. Высказав, правда, уже в одиночестве все, что я думаю, и об этом хаме, и о доме в целом, я вернулся в квартиру. На самом деле она была хороша, чистая, светлая, просторная, да и мебель, которую мне доставили, меня устраивала. Но этот шум точно сведет меня с ума. Еще раз прокляв все и вся, я улегся в кровать, накрыв голову подушкой, надо было попытаться уснуть. На следующее утро не выспавшийся и злой, я принял душ и принялся обриться. Из-за бессонной ночи настроение у меня было паршивым, вдобавок я еще и порезался. Завершением этого ужасного утра стал убежавший кофе. В задницу все это, позавтракаю где-нибудь в городе. Полдня я потратил на то, чтобы оформить и подать заявление на паспорт, без которого я не смог бы осуществить свои планы. Еще и обрадовали, что ждать придется целых 7 недель, и уведомили, что придет он по почте. Домой я вернулся около трех часов полудню. В просторном холле возле камина стояло несколько кресел, на журнальном столике лежали газеты, и самое главное, здесь был телефон. Для того, чтобы заказать телевизор, мне хватило буквально несколько минут. Сперва мне продиктовали реквизиты — и адрес, куда я должен направить чек, на три сотни в качестве предоплаты. Окончательный расчет я должен буду произвести уже после получения. А ведь это очень похоже на то, что я сам хочу провернуть. Вот будет хохма, если меня кинут. Но нет, не кинут. Чек-то я должен выписать для корпорации RCA. Подлинность информации проверяется элементарно. Значит, остается дождаться паспорта, купить машину, чем я займусь завтра, и наверняка это занятие займет не один час. Затем уже на своей тачке заеду в музыкальный магазин за проигрывателем виниловых пластинок, следом на очереди магазин для художников, где я куплю все, что нужно для рисования, подготовлю дизайн моего хай-тек мультимедийного комбайна и останется только найти мастера, который воплотит мою задумку в жизнь.